Глава 7 Начальнику аналитического отдела ФСБ РФ Коростелёву СГ. С пометкой «Срочно!» Поступила информация о появлении на территории РФ, предположительно в городе Москва, майора в отставке Величко ЮДЭ. Прошу найти, вежливо пригласить на встречу. Временной диапазон прибытия в РФ с середины июня этого года по настоящее время. И срочно пошлите курьера за конфиденциальной информацией. Просматривать только на ПК, не подключенном к сети. И-и-и. Здоровое кафе Рада. Ник прочитал название ресторанчиков, который его привез Коля, и с сомнением посмотрел на своего товарища. «Очень вкусно готовят», — заверил его товарищ. «Пошли, я угощаю». Они зашли в аккуратное чистенькое кафе, в котором играла приятная музыка. Занято было всего два-три столика, а витрины буквально ломились от всевозможной еды. «Успели до обеда», — пояснил Коля, уверенно направляясь к раздаче. «Выбирай». Эээ... -э -э Ник с удивлением рассматривал представленный ассортимент. «Нутовые котлеты? Лазанья со шпинатом?» «Хороший выбор», — одобрил Коля, неправильно истолковав вопрос друга. «И обязательно возьми чая-пудинг с манго». «Ну а почему бы и да?» — подумал Ник которому всегда было интересно пробовать все новое. Он поправил переноску и шагнул к раздаче. «Простите, но со своими животными нельзя», заметила стоящая за прилавком девушка, на чьей груди висел бейджик Анюта. Он очень вежливый кот, встал на защиту своего питомца Ник. «Анна, мой американский друг, хотел сказать, воспитанный», с улыбкой поправил его Коля. «Понимаете, девушка, его кот — вегетарианец». «Правда?» Широко распахнутые глаза Анюты уставились на невозмутимо сидящего в переноске кота. «Правда», — подтвердил Коля, покосившись на Котю, — «к тому же он будет есть под столом». «Ну не знаю», — засомневалась девушка, — «а он точно вегетарианец?» Коти лениво посмотрел на девушку и медленно кивнул. «Ой!» И так огромные глазища Анюты превратились в настоящее блюдце. «Он мне кивнул!» «Проголодался просто!» Успокоил ее Коля и бесхитростно сменил тему. «Мне к заказу еще кусочек чизкейка, пожалуйста». «Хорошо». Ошарашенно кивнула Анюта и на вдолбленных в нее рефлексах, повышающих средний чек продаж на 10%, произнесла. «Что еще будете?» «А нарасимха это что?» С интересом уточнил Ник, смотря на стоящие за стеклом витрины стопки с янтарной жидкостью. «Сок имбиря и апельсина с медом». «Хм». «Глоток апельсинового сока со вкусом имбиря и меда». Ник скептически посмотрел на небольшую стопку. «Давайте тогда еще его и морковный фреш». «И мне то же самое», — усмехнулся Коля, как-то странно посмотрев на стопку с напитком под названием «Наросимха». Оплатив заказ, они заняли столик и, оставив котю под столом, принялись за обед. «Ты у нас, оказывается, вегетарианец?» — усмехнулся Ник кладя коту в миску немного странной лазани и кусочек нутовой котлеты. Ну, ешь тогда. Котя страдальчески посмотрел сначала в миску, потом на хозяина, и совсем по-человечески вздохнул. Ник же подмигнул Коле и окинул взглядом уставленный блюдами стол. «С чего начнем?» — спросил он друга, вооружаясь столовыми приборами. «С напитка?» — хитро улыбнулся русский, поднимая стопку с наросимхой. «За встречу, друг!» «За встречу!» — согласился Ник. Откладывая ложку в сторону, беря напиток и чокаясь с товарищем. Русские, по мнению Ника, любили пить. И хоть многие знатоки утверждали, что они и дня не могут провести без стакана водки, Ник считал, что главным в питье был не напиток, а компания и атмосфера. Ведь если ты можешь расслабиться без спиртного, зачем его употреблять? А расслабляться Ник умело любил, как впрочем и расслаблять. Не наедайся, если правку хочешь, посоветовал он Коле прежде чем опрокинуть в себя Нарасимху. У -у Ух! Напиток не зря носил такое грозное название. Примечание автора. Нарасимха – получеловек-полулев, согласно ведам, четвертая аватара Вишну. Сначала по горлу, а потом и по пищеводу пробежало жидкое пламя и свернулось в желудке в форме огненного шара. На мгновение Нику показалось, что он получил ожог гортани, но в следующий момент по телу разошлось приятное тепло. Влив в себя морковный фреш, Ник схватил ложку и оперативно ею заработал, пытаясь потушить царящий во рту пожар. Но пожар тушиться не желал, а заразительно хохочущий Коля вызывал жгучее желание воткнуть в товарища вилку. «Ой, умора!» – всхлипнул от смеха Коля, вытирая проступившие на глазах слезы. «Ты бы видел свое лицо, Ник!» «Очень смешно!» – выдавил из себя парень, стараясь хоть как-то прожевать лазанью, прежде чем ее проглотить. «Тоже пошучу на правке». «Не надо», – мгновенно сдал назад Коля и отпил из своей стопки малюсенький глоток. «Ох, хорошо». Он посидел с закрытыми глазами, отслеживая реакцию своего организма и закусил кусочком мутовой котлеты. «Я в первый раз тоже всю стопку разом махнул. Хлещи перцовки по организму жахнуло». Коля сделал еще один миниатюрный глоток. «Ухоядреная же вещь!» «Я своего партнера на нее подсадил. Он раньше без бухла вообще жить не мог, а сейчас практически совсем пить бросил». Говорит этот Нарасимха, как водка, только вместо того, чтобы разум затуманивать, наоборот мозги прочищает. «Прочищает», — согласился Ник, который последнюю минуту думал только о своем пищепроводе и желудке. «Мгновенно в здесь и сейчас приводит». «Вот», — Коля значительно поднял вверх указательный палец. «Только увлекаться им не стоит» желудок сжечь можно ник промолчал сосредоточившись на пище после стопки нароссимхи вкус еды казалось усилился в несколько раз он ел тщательно пережевывая каждый кусочек и наслаждался необычным вкусом вегетарианской кухни сам ник как и большинство американцев был всеядным, но за последние два года полностью исключил из своего рациона говядину и свинину. он не слушал ничьих лекций не смотрел никаких фильмов Он просто прислушивался к своему организму и кушал только то, что тому хотелось. Расправившись с основным блюдом, он задумчиво посмотрел на чизкейк Коли и решительно пододвинул его себе. А нечего было шутки шутить. Русский друг недовольно засопел, но промолчал. Видимо, все-таки чувствовал на себе небольшую вину за свою выходку. На самом деле, обычно Нику хватало четверти того, что он съел сегодня в Раде, Но последний месяц он практически постоянно испытывал чувство голода и как следствие постоянно что-то ел. Его щёки округлились, появился небольшой животик, но чувство голода не проходило. Поначалу Ника это волновало, но потом он отпустил проблему и, положившись на свой организм, ел все, что хотелось. И в данный момент ему хотелось именно чизкейка. Ещё будешь поинтересовался Коля, поднимаясь из-за стола. У них ещё медовик вкусный. «Не», — покачал головой парень, — «только если с собой взять, чтобы после мастер-класса перекусить». «Понял», — кивнул Коля, — «я сейчас». Закончив с обедом, Ник подождал Колю и, подхватив переноску с котом, пошел на выход. «Спасибо, девушка», — поблагодарил он стоящую за прилавком Анюту. «Мне и моему коту все очень понравилось». «Мяу», — важно подтвердил коте из переноски. «Спасибо, что пришли», — улыбнулась девушка и немного подалась вперед. «У вас такой умный котик, вы бы с легкостью могли пройти на отбор в суперталант. Наш директор всего лишь стоит на гвоздях, но уже прошел аж два кастинга». «Всего лишь стоит на гвоздях», — усмехнулся про себя Ник, который не понаслышке знал, каково это. «Интересный директор, хотя каким он еще может быть, учитывая, что это вегетарианское кафе». «Ну все», — весело заявил Коля, садясь в машину. «Пять минут езды и прибудем в ООМ». «Забавно», — подумал Ник. Что Нью-Йорк, что Москва, названия йога-студии разнообразием не блещут. Один минус у этого места, пожаловался Коля, с трудом втискивая свой патриот между двумя хэтчбеками. «Там негде парковаться, приходится еще минут пять пешком идти. Не проблема», — отозвался Ник, — «прогуляемся. По пути будет великолепная кофейня, где готовят лучший в мире капучино. Франшиза из Екатеринбурга, «Пара кофе» называется» там готовят лучший кофе в мире. Прямо-таки лучший, усомнился Ник, который в свое время сильно увлекался натуральным кофе. «Лучший из того, что я пробовал», на полном серьезе заявил Коля. «А я, сам знаешь, много где побывал. Здесь недалеко стадион ЦСКА стоит, так вот даже оттуда народ в кофейню валом валит». Ник недоверчиво хмыкнул, но спорить не стал. У Коли за плечами был действительно большой опыт создание с нуля крупного товарного бизнеса последующее разорение и переезд в другой город с женой и тремя детьми там он умудрился не просто выжить с пятью тысячами в кармане а создать сеть посуточной аренды квартиры виллы, гостиницы а потом он три года путешествовал с семьей по миру объездив добрую половину ныне существующих стран и только потом в очередных поисках себя коля отправился в кругосветное путешествие на круизном лайнере с остановкой в Лос-Анджелесе, где и познакомился с Ником. Так что если коли говорил, что в этой кофейне готовили лучший кофе, какой он пробовал, ему можно было верить. Помимо своего желания, скользнув взглядом по яркой желтой эмблеме с черными буквами «Пара», которые издали походили на кофейные зерна, Ник удивленно хмыкнул. Дизайнер явно знал свое дело, раз даже тренированный ум Ника зацепился за ненавязчивый, но броский логотип. Сам он кофе не пил уже год, но запах свежемолотой арабики ему нравился. «И впрямь вкусно пахнет», — подумал Ник, принюхиваясь к доносящимся из кофейни ароматам. «И оставили они тела свои, и засосало их души сквозь дьявольскую воронку в мир изначальный», донеслась до его слуха гундосая речь бродячего монаха, непонятно откуда взявшегося чуть ли не в центре Москвы. Внимание! Доступно задание «Помощь ближнему». Награда «Команда поддержки». Штраф «Кармический узел на это воплощение». Погоди-ка, Коль, Ник проморгался и придержал своего русского товарища за рукав. Пойдем вон человека послушаем. «Да чего его слушать?» – поморщился Николай. «Сейчас таких море. Ходит, какую-то чушь несут про конец света, второе пришествие, вторжение инопланетяна и прочую ерунду. Их даже кришнаиты гоняют». «Кришнаиты?» – переспросил Ник. «Ну, тут недалеко ведический центр есть. Я раньше их стороной обходил, думал секта, а сейчас поменял мнение. Специи хорошие продаются, в кафе очень вкусная еда, ну и радость от них какая-то тихо идет». «То есть вот этот тип?» – Ник кивнул на неуклюже закутанного в бордовую ткань персонажа. «Не Кришнаит?» «Море, что ли?» – удивился Коля. «Те всегда чистенькие и аккуратные» а этот будто только что у бабушки штору украл и на себя нацепил. «И да поглотит нас всех ненасытная воронка, и да грянет бой за будущее земли», на одной волне тянул неопрятный монах. Сейчас, когда Ник с Колей подошли ближе, становилось понятно, что никакой он не монах. Издалека бордовые одежды походили на Кашаю, примечание автора «Одеяние буддийских монахов». Но вблизи становилось понятно, что это просто рулоны ткани, неуклюже намотанные поверх обычной одежды. И что-то подсказывало Нику, что Коля был прав, и этот бродячий монах действительно закутался в бордовые шторы. «Привет», — жизнерадостно произнес Ник, останавливаясь напротив бордового. «О чем рассказываешь?» «Осталось очень мало времени», — проникновенно ответил монах. «Я чувствую их. Они преследуют меня». Кто они? уточнил Ник, внутренне напрягаясь. Видение будущего. Устало пожал плечами Бордовый. И разноцветные вихри, которые втягивают в себя избранных. Ты что ли избранный? усмехнулся Коля, скептически глядя на Бордового. Я предвестник, покачал головой монах. «Мое дело предупредить мир о надвигающейся опасности. А ты сам-то их видел? жадно переспросил Ник, пытаясь поймать блуждающий взгляд Бордового. Воронки эти Видел. Голос монаха потускнел. Они забрали мою сестру и ее парня. Мне повезло, и я упал из окна. Ну а, оказавшись на земле, бросился бежать, куда глаза глядят. Точно шторы, покачал головой Коля, не поверивший ни единому слову оборванца. Принял, поди, что-то. Бордовый хотел было что-то ответить, но его голос заглушил забурливший желудок. Казалось, звук был настолько громким, что редкие прохожие даже начали оглядываться дон да же голодающий!» Ник вгляделся в лицо монаха, подмечая лихорадочный блеск глаз, заостренные скулы и покусанные губы. «Голодный!» — хмуро поправил его Коля. «Отдай ему то, что мы с собой взяли», — попросил Ник. «Пусть домой возвращается», — проворчал рачительный Коля, все же протягивая монаху бумажный пакет с двойным обедом. «Мать его, наверное, вся извелась уже». «Нету никого», — бесцветным голосом ответил бордовый, равнодушно принимая еду. Последних близких людей воронка сожрала. А нечего было убегать, не смутился Николай. За своими друзьями надо было сигать. На смерть? вскинулся Бордовый. За родными, отрезал Коля. Тут не та ситуация, он закурил и я закурю. Он с крыши спрыгнул и я следом, тут другое. Откуда ты знаешь, что там с другой стороны? Понятно, что страшно. Неожиданно для себя завелся бизнесмен да нам всегда страшно боимся неизвестности боимся сделать первый шаг всего боимся даже подняться на третий этаж и поговорить с соседом который музыку ночью врубает и то боимся вот так жизни проходит с каждым словом колие монах все больше втягивал голову в плечи до белых костяшек сжимая пакет с обедом из рады но на последних словах расправил плечи и посмотрел сквозь колю ты прав прошептал бордовый глядя в никуда «Мужики, помогите до Юрлова добраться, а?» «Это где?» – нахмурился Коля. «За Митина, по Пятницкому шоссе». «Диктуя адрес», – поморщился Николай, доставая телефон. «Я как до дома доберусь, переведу деньги», – заверил его монах. «Бездомных лучше накорми», – отмахнулся Коля. Ник смотрел на беседу своего русского друга и местного сумасшедшего, а на деле отчаявшегося и потерявшегося человека – И пытался разобраться в себе. Про воронки он поверил сразу же, и от этого ему сделалось страшно. То, от чего он бежал из штатов, оказывается, есть и в России. Посылает ли сейчас Коля этого паренька на, возможно, верную смерть? Что там за этой воронкой? Правильно ли он сказал про страх? Неужели большинство людей действительно так живут? Сам он не боялся практически ничего, за исключением своих кошмаров и этих дурацких воронок. У него не было кредитов, ипотек, жилья, которое может сгореть, машины, в которую может врезаться какой-то лихач. Он занимался любимым делом и вроде как был счастлив. Но так ли это было на самом деле? Может тоже перестать бежать от этих воронок? Мелькнула внезапная мысль. Внимание! Доступно обязательное задание «Шаг вперед». Награда «Создание локальной копии», «Формирование центрального ядра». Штраф принудительный запуск протокола номер 99. Но Нику стало так страшно, что он тут же постарался загнать ее в самые дальние уголки сознания. Увы, несмотря на все медитации, духовные и йогические практики, он никак не мог избавиться от животного ужаса перед этими разноцветными вихрями из его кошмаров. Да еще и с глазами в последнее время творится какая-то ерунда. Ник так задумался, что даже не заметил, как подъехало такси и увезло предвестника в его Юрлова. «Думаешь, он действительно видел эти воронки?» Задумчиво протянул Коля, глядя вслед белому седану. «Не знаю, Коль», — покачал головой Ник, двигаясь с места. «Не хотел тебе говорить, но самолет опоздал из-за воронки». «Да ладно», — опешил его русский товарищ, чуть было не столкнувшись на ровном месте. «Это же бред!» «Если бред...» «Чего ж ты ему такси тогда вызвал?» – прищурился Ник, не спеша говорить, что видел огромный торнадо своими глазами. «Честно?» – поморщился Коля. «Честно!» – кивнул Ник. «Нет у меня времени сейчас нянчиться с этим странным типком, вообразившим себя пророком или мессией. Я вообще думаю, что он обкурился или грибов нажрался. Но мимо пройти совесть не позволяет. Ведь если сильные перестанут слабым помогать, представляешь, какая анархия на земле воцарится». «Ну ты прям паладин», — улыбнулся Ник, с уважением посмотрев на Колю. «Нас таких много», — серьезно ответил Коля. «Только вместо мечей у нас слово и дело, а вместо брони совесть и честь». «Больше бы таких людей было на земле», — негромко проговорил Ник, но Коля его услышал. «Я действительно не знаю, есть ли эти воронки в реальности или нет». Николай нахмурился и даже не посмотрел на прошедшую мимо яркую шатенку в короткой мини-юбке. «У меня нет оснований не верить тебе. Но до тех пор, пока я своими глазами не увижу эти загадочные вихри, их не существует». «Чего я не вижу, того нет», — иронично приподнял бровь Ник. «Можно сказать и так», — поморщился Николай. «В бизнесе по-другому не выжить». «Ладно, мой русский друг», — тряхнул головой Ник, прогоняя прочь неприятные мысли. «Ты мне вот что скажи. Долго нам еще до юга-студии топать?» Если бы Ник посмотрел во время беседы с предвестником на своего кота, он бы заметил, как коте, прижав уши, безотрывно смотрел на макушку того парня, а точнее чуть выше. Смотрел, будто видел что-то, чего не заметил никто из людей.